С каждой прогулкой наши отношения с Эльзой становились всё непринуждённее. Даже Нору и Орижаносец спокойно продолжали лежать, если она подходила потереться головой или по техи ради усаживалась на них. Убохотно ездили вместе с ней в кузове лендровера. А вот и расто килограммовый зверь устраивался между их тощими икрами, они смеялись и гладили её, а Эльза своим шершавым языком лизала им колени. Как-то раз, когда мы вместе с Эльси отдыхали после обеда на берегу, Джош приметил в кустах за рекой чужих людей. Это были браконьеры, вооружённые луками и отравленными стрелами. Они устроили засаду у водопоя подстрегая дичь. Джош тотчас поднял Ливу и вместе с Нору и оруженосцем бросился через реку. Эльса рада была принять участие в потехе и рыно следа. Нарушители улизнули. И мне бы очень хотелось послушать, что они рассказывали дома про инспектора, который наискивает на браконьеров Льва. Однажды во время утренней прогулки Эшта решительно повела нас к тому месту, откуда накануне ночью доносились трудные голоса слонов. Вдруг она остановилась, принюхалась и побежала рысью Вытянув вперед голову, мы отстали, а немного погодя услышали вдали голос льва. В тот день Эльса больше не возвращалась, но поздно вечером мы распознали ее голос, который перемежался с ворчанием другого льва. А ночью так разошлись гиены, что просто не давали нам спать своим идиотским хохотом. На рассвете мы по Эльсиному следу определили, где к ней присоединился лев. На следующий день по следам можно было увидеть, что она ходила одна. На четвертый день мы обнаружили отпечатки ее лап за рекой и искали львицу до вечера, пока не забрели прямо в стадо слонов. Пришлось нам, сломя голову, удирать. Эльса показалась только на утро пятого дня. Она сильно изголодалась и с такой жадностью стала поглощать мясо, что едва не лукнула. После еды она устроилась на моей раскладушке, всем своим видом давая понять, чтобы её не беспокоили. Немного позже я разглядела у неё на боках следы укусов и царапины. Я оказала ей первую помощь. Благодарность Эльса пососала мои большие пальцы и обняла меня. Вечером она не пошла гулять, ей до темноты просидела на крыше лендровера, а потом внезапно исчезла. Через часа 2 мы услышали вдалеке зов льва. Эльса тотчас откликнулась и пошла ему навстречу. Самый удобный случай покинуть её на несколько дней. Утро мы перенесли свои лагеря. Может быть, её дикий приятель не одобряет нашего присутствия и при нас не захочет с ней знаться. Она уже доказала, что отлично обходится и без нас, поэтому мне было не так больно покидать её, как в первый раз. Вот только укусы меня тревожили, как бы они ни загнались. Через неделю мы вернулись на место прежней стоянки и застали там Эльсу. Она подкрадывалась к двум водяным козлам. Видно, сильно проголодалась, если вышла на охоту в такую жаркую пору. Радость, которую Эльса нас встретила, тронула меня до глубины души. А ей очень пришлось по вкусу привезенное нам мясо. На сгибе передней ноги у нее появилась новая рана, да и старые выглядели довольно скверно. Три дня она отъедалась за целую неделю, проведённую в Прогово. Весть о нашей ручной львице уже широко распространилась, и к нам для съёмок приехал отряд американских охотников. Эльса веселила их на славу, всячески стараясь им угодить. Она лазила на дерево, играла в реке, внимала меня, садилась пить с нами чай и вела себя очень послушно. Гостьем просто не верила, что эта взрослая львица ещё совсем недавно так же запросто общалась с дикими львами. А ночью снова раздался зов льва, и Эсса ушла на 2 дня. За это время она только раз на минутку заглянула в палатку Джорджа. Львица была настроена очень ласково, даже уселась на спящего Джорджа, чуть не сломав его кровать. Потом наскоро перекусила и опять исчезла. На следующее утро мы пришли по её следам к скалистой гряде неподалёку от лагеря. Поднявшись на вершину, мы обыскали все её любимые уголки и чуть не наступили на Эльсу. Она лежала, притаившись под кустом, пряталась от нас. И хотя мы явились не к стати, она приветствовала нас, как всегда, с явной радостью. Чтобы её не смущать, мы скромно удалились.